Глава двадцать седьмая По пути в серую гавань Марика ещё держалась, прижавшись к регному и ухватив соли за руку. Вот почему-то вдруг внезапно как накатила. Вспомнилась, сколько она сыну не додала, пока внутри боль свою лелеяла. А теперь словно нарыв вскрылся, и всё плохое вытекло. И так долго ноющая рана начала затягиваться, пусть и защипала сначала аж до слёз, А теперь вина накатила. Внезапно. Регнум, видать, сообразил, что вот-вот истерика будет, так что вместо таверны всех к себе в дом затащил. Небольшой такой, холостяцкий, но уютный. И, главное, никого более, кроме тех, кто понимал, что происходит, в нём не было. Марика присесть не успела, как её снова затрясло, и слёзы полились. Прямо вот ручьём. Но при этом женщина чувствовала, как становится легче на душе, чище, светлее. Вроде и выла, и рыдала, и богов вопрошала, когда всё случилось, но не помогало. А потом совсем замкнулась, запрятала эту боль внутри себя и не давала ей рассосаться и исчезнуть. Теперь же можно было и оплакать всё разом. И обиду, и годы потерянные, и сына недолюбленного. и дочь, всю семью на себе вытащившую, и брата-мужа, долго с надеждой приходящего, и так и не женившегося до сих пор. Главная соли от себя Марика так и не отпустила, вцепилась крепко, будто боялась, что исчезнет куда. Так что рыдала она, ему в плечо уткнувшись, а потом почувствовала, как по спине мужская ладонь гладит, и это помогло, слёзы стихать начали. Стала спокойно, надёжно, С Гошем рядом тоже надёжно было, но как-то не так. А тут прям как раньше, как в молодости. Ушедший как-то быстро и незаметно. Вроде и лет-то всего ничего прошло, а рядом и дочь невеста, и сын уже выше неё ростом. «Он уже больше никогда зла ни тебе, никому другому не причинит», — уверенно произнёс Регнум, и Марика счастливо всхлипнула, спрятавшись в его крепких объятиях. Гош первое время пытался поймать обидчика жены брата, но тот словно сквозь землю провалился. И вдруг, надо же, объявился. Да так удачно. «А если б я без тебя была?» Вдруг ужаснулась Марика. «Да ладно, мам. Ты одна никогда даже на деревенский базар не ходила, а уж в город тем более. С тобой всегда Акита или я рядом. Наваляли бы мы этому козлу». Расхрабрился Соль. Ну, не так красиво, и не до смерти, но уж в обиду бы тебя не дали. Марика опять всхлипнула и потрепала геройского мальчишку по волосам. Наваляльщик мой. Ты видала, как Акито плёткой дерётся? А я и кулаком в нос могу. Ненор бы помог. Тут Соль решил всё же, что хватит хвастаться, и признал. Регнум, конечно, здорово всё провернул. Как дал, а потом... Марика счастливо засмеялась, подняла взгляд на обнимающего её мужчину и смутилась. Вспомнила внезапно, что тут не только её семья, но и жених Дочкин стоит, смотрит. И волк этот. Что вот они теперь подумает? Но ничего плохого Регнум о женщине, расслабившейся после того, как на её глазах убили её насильника, само собой не подумал. Единственное, жалел, что они раньше не встретились. может, быстрее б оттаяло. А потом, когда Марика успокоилась, и на неё наоборот накатило неконтролируемое веселье, прям вот смешливость какая-то едва сдерживаемая, сходили всё же в серую гавань перекусить как следует и с собой еды взять. Заготовленное на день двое болезных, один на голову, второй на ногу, наверняка слопали. Пока сидели и ужинали, Акито, смеясь, рассказала шутку про хромого эльфа-диковинку и немного загрустила о том, что подруга-лекарка далеко и не сможет оценить, как её предсказание сбылось, правда, с другим ушастым парнем. Ну а после того, как сытно поели и немного отдышались, дружные усталой семьёй отправились домой. Первым насторожился Регнум. Принюхался, напрягся. Подмогу бесшумно вызвал. Два молодых оборотня возникли из темноты и мгновенно сообразили, что от них хочет вожак. Обернулись и разбежались, но буквально сразу сначала один из них зарычал на кого-то, вот второй к нему присоединился. И внезапно свет вспыхнул во тьме, слепящий глаза, ненастоящий, магический. «Старый седой эльф у калитки». Каким-то чудом не подпускал к себе двух ощетинившихся и готовых к прыжку оборотней, а над его головой сверкал и переливался магический шар. Регнум отозвал своих, и те отошли в сторону, продолжая поворачиваться, скалиться и порыкивать. Обращаться в людей они не стали, так им удобнее было следить за подозрительным стариком. Говорить с эльфом вышел Керан. Разговор был какой-то отрывистый, быстрый, и на эльфийском. А потом Кер кивнул Регнуму. «Все в порядке. Он пришел, чтобы нам помочь». И уже всем сразу пояснил. «Майадлор знает, где найти Оль-Ара». Ненор к Кера со стариком прислушивался, восторженно поблескивая глазищами. Но так как говорили они очень тихо, понял не все. Но и от того, что понял, начал слегка светиться. а уж после пояснения не выдержал и соля по плечу хлопнул от избытка радости внутри. И тут же из него прямо водопад с вопросами извергнулся. «Где? Кто? Куда? Когда идём? Завтра? Сейчас прямо?» Керану даже пришлось глянуть сурово, чтобы притих на время. «Не кипиши, мелочь. Давай всё в доме обсудим». Акита и Марика быстро засуетились, едва вошли. На стол накрыли, всё, что с собой принесли, выложили — Шазима распинали. А парня Фанинейла поближе прям с лавкой пододвинули, чтобы в разговоре участвовать мог, да и поел за столом. Старик, как ногу Фанинейла увидел, нахмурился, по-эльфийски опять же что-то у Кера уточнил и небрежно так ладонью на весу вдоль ноги больной провёл. После чего вновь к столу повернулся и продолжил есть. Вроде не жадно, но видно было, что голодный. Так что никто его не отвлекал. Сидели и ждали, пока насытится. Регнума старик вообще старался не замечать. На соли скривился, словно уродца какого-то неприятного в балагане увидел. А к Марике сакитой как к прислуге, обращался. свысока Но все на его причуды внимания старались не обращать. Тем более после того, как стало понятно, не просто так он ладонью над ногой Фанинейла водил, а колдунство творил целебное. Нога у эльфа, прям вот как в сказке, раз — и излечилась. И клясться ни в чём не надо, — хмыкнул довольный парень со снисходительным пренебрежением в голосе. Ясное дело, на эльфийском хмыкнул. Но Шазим, тарелку отодвинув, сурово зыркнул на всех ушастых и для остальных перевёл. Керан тут же смутился, сообразил, что как-то нехорошо получается, когда часть народа не понимает, о чём разговор ведётся. Не нора пытающегося старика вопросами засыпать, локтем ткнул. Тот головой закрутил недоуменно, потом на Акиту и Соли взглянул. Снова на Кера вопросительно. «На общем наречии говорить будем», — для особо тугодумных пояснил ему парень. «А то тут не все эльфийские знают». Старик тут же буркнул, не на общем, само собой. И Шазим тут же перевёл. «Те, кто первородную речь не понимают...» и обсуждать дела недостойны. Будут исполнять то, что велено. «Эвана как?» — хмыкнул Регнум, вставая из-за стола. «Пожрать, значит, за наш счёт можно. Чтоб бабы вокруг с тарелками побегали. А говорить на общем зазорно». Керан тоже из-за стола встал и попробовал мирно вопрос решить. «Я переводить всё буду». «Думаешь, этот хрыч настолько тупой, что за сотни лет общего наречия не выучил?» Регнум с интересом посмотрел на старика, но тот, даже не повернув головы, пальнул огненным шаром. И не попал. Увернулся оборотень, обернувшись волком. Зарычал. Мак тогда стул резко отодвинул, развернулся к противнику. Тут уж кер не выдержал. Встал так, чтобы регнума прикрыть. Старик опять какую-то фразу на эльфийском выплюнул и из дома вышел, дверью хлопнув. Расстроенный Ненор за ним вслед выбежал, потом вернулся. Сказал, что ждёт нас завтра утром у входа в лес. Только эльфов ждёт. Что делать будем? И мальчишка с надеждой уставился на Кера. Тот лишь плечами пожал. Ты точно никуда не пойдёшь. Непонятно, куда он нас завести может. А вдруг в западню? «Это стихийный маг, древний», — возмутился Фанинейл. Он снизошел до того, что излечил полукровку и предложил свою помощь для спасения Оль-Ара. Сам нас нашел». «Вот именно». Регнум обратился напрямую к Керу. «Как интересно этот старый хрен вас вычислил. Из чего вдруг такая забота о твоём друге?» «Ученик он его», — пояснил Нинор. «Майдлор много лет обучал Оль-Ара и теперь хочет ему помочь». «Он тебе представился?» — уточнил Керан. «Угу», — кивнул эльфёнок «Сказал, что он великий стихийный маг Майдлор, и что очень расстроен тем, что моя чистота утеряна». «С чего это она утеряна?» — насторожился Фанинейл. Но Керан, кинувший быстрый хмурый взгляд на Акиту, потом на Нинора, испуганно затихшего и вцепившегося в косу, выдал вполне подходящий ответ. Так а Амнинор тоже ведь из леса сбежал на поиски брата, как и я. Выходит, повёл себя не как достойный первородный. Вот и получается, что нам всем обратно в лес дороги нет. Нинор облегчённо выдохнул, но косу не выпустил. И спорить попытался. Я с вами пойду, за братом. Тут останешься. Излишне резко огрызнулся Кер. Пока ты мелочь с косой, должен старших слушаться. А я сказал... Мальчишка носом шмыгнул, со стола нож схватил и... «Сам жалеть потом будешь, придурок!» Соль повис на руке друга. «Они тебя всё равно с собой не возьмут, разве не видишь? И оружия у тебя нет, и коня нет, и...» Кер подошёл, спокойно забрал у Нинора нож, косу ему назад за спину закинул. «Верно всё. Не надо тебе с нами в неизвестность идти. Я вообще вот что думаю». «Хозяин кристалла до сих пор не появился, но вот-вот может объявиться. И самка серебряная тоже где-то здесь до сих пор бродит. То есть Акита под угрозой. Её охранять постоянно надо». И уже к Регнуму повернулся. «Есть у вас тут место, где мальчишек потренировать можно было? Чтобы тоже могли на помощь прийти, если понадобится?» «Это Керан хорошо придумал». слегка переключив пацанов с мечты о путешествии на то же важное и нужное дело. Правда, видно было, что Нинор предпочёл бы путешествие, но спорить больше не решился. Только нахохлился упрямо, многообещающе. «Перед тем, как уйти, свяжу вас двоих, ясно?» — пообещал Кер сурово, заподозрив, что кое-кто просто решил в путешествие без его согласия отправиться. «И пальцы по-разному складывать я и сам умею. Не удивили.